Глава 7. Время пролетало над мостомом и городом, отсчитывая с годами и десятилетиями. Это были те несколько десятилетий середины XIX века, когда кончалась та горая в тихой лихорадке турецкой империи. Глазам современника годы эти представлялись относительно спокойными и благополучными, хотя и в то время можно было найти повода для серьёзных опасений и тревог. Хотя и тогда случались засухи и наводнения. повальной болезни и различные волнующие происшествия. Однако эти потрясения набегали редкими и сдержанными волнами, чередуясь с периодами длительного затишья. Пограничная межа между боснийским и белградским пошаликом, проходящая в горах прямо над городом, все более четко очерчиваясь, постепенно приобретала форму и значение государственной границы. Это меняло условия жизни в все округе и, конечно, города. отражаясь на торговле и сообщения о миростроении людей и на отношениях турок и сербов. Старые турки хмурились и недоверчиво мигали, как бы желая отогнать от себя неприятное видение, сердились, угрожали, убеждали, потом ведь сами не вспоминали об этом, пока безжалостная действительность не выводила их снова из равновесия. Как-то весенним днём один из пограничных турок Сидя в воротах в рушке почтенных турок с возмущением рассказывал случай, который произошел недавно у них в Вилетовье. Этой зимой, говорил вилетовский турок, в горах над их селом объявился злополучный руянский сердар Йован Мичич. Приехал он издалека, из самого Ариля, в сопровождении вооруженных молодчиков и принялся обмерять и осматривать пограничную межу. На вопрос о том, что ему здесь надо. И что он хочет делать? Сердар нагло заявил, что не намерен держать отчет перед кем бы то ни было, а тем более перед боснийскими патурчинцами. Но уж если их так это интересует, пусть знают, что послал его великий милож. Посмотреть, где пройдет граница и до каких пор будут простираться владения Сербии. Примечание. Милош Обренович 1780-1860 годы один из руководителей сербских восстаний против турок начала XIX века. Первый князь Сербии 1815-1839, 1858-1860 годы после достижения её автономии. Конец примечания. Мы было решили продолжал Вилетвский турок. Что поганый Гиур спьяну несёт чёрт и что. Мы давно уже знаем, что это за мразь и разбойник. Не придали значения его словам и думать про него забыли. Гулять не прошло и двух месяцев, как Сердар является снова, да ещё с целым отрядом милошевых стражников и мубаширом, посланцем султана, робким и бледным стамбулцем. Мы глазам своим не верим. На мубашир всё подтвердил. сам со стыда себе под ноги смотрит, а говорит, что царский указ повелевает Милушу управлять Сербией во здравии султана и установить границу, чтобы знать, до куда доходит его власть. Когда мубаширы люди стали столбы вбивать на той гряде, что под э, Титребицей проходит. Как разъярился этот мичечит, давай земли курье выдирать, да в них швырять, бешный гиур, чтобы его псы растерзали, подскочил к мубаширу Парёт на него как на прислушника и кулаками в глаза ему тычет. Не тут, говорит, граница идёт. Границу определили султан и русский царь, и дали о том фирман князю Милошу. Граница теперь по лиму идёт, прямо на Вышеградский мост и дальше по Дрине. Это теперь всё Сербия. Да и то, говорит, только пока, а потом ещё дальше отодвинем. И два мубашира образумил его и поставил границу на 2 лет его. Так она осталась там, по крайней мере, на сегодняшний день. Только стои поры, забрала нас тоска и сомнения. Не придумаем, как быть, куда податься. Совещались с ущенами, но они сами не знают, что будет дальше, и к чему дело клонится. А старый хаджи Зука, который два раза в Мекку ходил, и которому перевалило за 90, говорит, что один человеческий век не успеет пройти, а турецкая граница к самому Чёрному морю отойдёт за 15 дневных переходов отсюда. Слушают вышеградские почтенные турки, а вилетвцы, и как всегда, храня невозмутимый вид, в душе не доумевают и ужасаются. Невольно привскакивают с места и хватаются руками за каменные сиденья балкона, как бы уплывающие из-под них подмощным, но невидимым порывом. Однако, владяв собой, изыскивают слова, которые бы умалили и принизили значение неприятного события. Не любят они заниматься воротами дорными вестями, мрачными мыслями или серьёзными, внушающими беспокойство разговорами. Но сейчас и сами видят, что всё услышанное ими не к добру, и всё-таки не могут не возразить сивелет всё, не ни ей как-нибудь утешить его и успокоить. И поэтому только дожидаются, чтобы крестьянин убрался поскорее в своё поднебесное велетово, а вместе с принесёнными им плохими известиями. Пусть не расеется от этого тревога, но хоть не будь стаим глаза колоть. Когда же крестьянин и в самом деле ушёл в своёсе, почти наизо всегдатые балконы почувствовали себя счастливыми от того, что вновь могут погрузиться в привычное покой, не нарушаемое разговорами, от которых настоящее оказалось безрадостным, а будущее пугающим, предоставив время ослабить и смягчить тяжесть событий, надвигающихся на них из-за гор. И время делало своё Жизнь шла без видимых перемен. Более 30 лет прошло с того памятного разговора на мосту. Но коли вбиты на границе с Султанским убашыром и руянским сердаром, принелись, пустили корни и дали поздние, но горькие для турок плоды. Турки должны были оставить последние крепости в Сербии. И однажды летним днём в Шугеградский мост запрудила печальная вереница ужицких беженцев. стояли те тёплые летние дни с бесконечными сумерками, когда городские турки заполняли оба балкона над водой. На мост в эти дни корзинами привозили плоды бахчей. Назрелые дыни, арбузы целый день охлаждались в воде, а вечером раскупались все досужей публики и уничтожались тут же на диване. Обычно заключалась пари: красная или белая будет сердцевина. Арбузы рассекали, проигравший платил, и вся компания с хохотом и шутками принималась за еду. Каменные плиты балкона пышат ещё полудневным жаром, а от воды уже веет прохладным дыханием приближающейся ночи. Поблёскивая на середине, река темнеет по краям, затенённая вербами и рокитами. В закатном зареве горы то опламенеют, то осветятся тускло, а над ними, заполняя собой юго-западные крайние басклоны, огромный амфитеатр, которого так широко и вольно открывается с моста, громоздятся, причудливо меняя окраски летние облака. Облака — одно из поразительных зрелищ, которое летом предоставляют ворота. Как только рассвет и солнце поднимется повыше, они выплывают из за хребтов густыми белыми серебристыми и сизыми скоплениями, образуя фантастические города со множеством прекрасных замков и прихотливых куполов. Разруши, тяжелые и неподвижные, день в день сковысят они над горами, окружающими город, изнывающий под палящим солнцем. соблазняют турок, сходящихся под вечер сумернить на мост призраками белых шелковых султанских шатров, вызывающих в памяти радные походы, воинственные схватки и смутные картины, исполненные небывалой мощи и великолепия, или что только темнота рассеет громад да облаков над городом, как в небе открывается новая феерия звезд и лунного сияния. Никогда с такой потрясающей силой не поражала красота и удивительный хоровод, как в те летние дни и часы. Человек парил, точно волшебный колыбель, прохаживал над землёю и проплывал над рекой, пролетал по небесным просторам и при этом оставался прочно и надёжно связанным с городом и со своим белым домом, приютившимся вон там на возгорье, в окружении огорода и сада. Сидя за кофе и потягивая трубку, сколько их скромных горожан, у которых только и было за душой, что этот дом до да лавчонка на базаре, постигало в вечерние часы неизмеримость Божьей благодати и беспредельное богатство бытия, а вот, чем долгими столетиями одаривало людей прекрасное сооружение, задуманное в добрый час и успешно в надлежащем месте возведённое. И так стояли сумерки такого вот погожева летнего дня. Мосток гудел от голосов и смеха, от шуток неиссячимых ина веселья горожан, всегда готовых подколоть соседа о той прохожего. Самое большое оживление царит в кружке, избравшем мишенью остроты и насмешек здорового, низкорослого парня, несколько странного вида. Зовут его Салка Кривой. Салка сын цыганки и антолица, солдат или офицера, некогда служившего в городке и покинувшего эти края ещё до рождения своего нежеланного сына. Вскоре умерла его мать, и ребенка рос круглым сиротой. Кормил его весь город, он был общий нищий, прислуживал в домах и лавках, делал то, за что никто другой не брался и не хотел. Чистил с течения канавы и отхожие места, закапывал падаль и нечистоты выброшенной водой. Не было у него ни своего дома, ни родового имени, ни определенных занятий. Ел кривой, когда придется, стоя или на ходу, спал по чердакам, одевался в разнамасные обноски с чужого плеча. В детстве ещё лишился он левого глаза. Чудаковатый, добродушный весельчак и пропойца, для горожан он был доровой рабочей силой и объектом неизменных насмешек и острот. Несколько молодых людей, сыновей торговцев, собрались вокруг Крилова, хохоча и грубо потешаются над ним. Запах спелых арбузов и дынь смешивается в воздухе с ароматом жареного кофе. От моста от его больших каменных плит, еще горячих от дневной жары, политых водой и тщательно выметенных, поднимается теплый, благоуханный дух, особенный дух ворот, располагающий к безпечной лени и завоюющий к праздным мечты. Наступает мгновение между днем и ночью. Солнце скрылось, но яркая вечерняя звезда не взошла еще над вершиной молевника. Но в эту минуту, исполненную таинственной прелести, придающую особое значение или угрожающий смысл величия самым обыденным вещам, первая группа ужасских беженцев вступила на мост. Мужчины в большинстве своём шли пешком, пыльные и измученные. На низкорослых лошадках, возвышаясь над сундуками и тюками, тряслись замотанные и ошавевшие женщины и малолетние дети, и наивсадники из благородных ехали верхом на добротных конях. но тоже по гребальной рысью и свесив голову, и только сильнее подчеркивали всю тяжесть непоправимой беды, пригнавших их сюда. Кто-то тащил на веревке козу, другие на руках несли ягнята, все молчали, даже дети не плакали. В сишине раздавался лишь цокот копыт и топот шагов, да monotонный перестук медные и деревянные утвари на перегруженных лошадях. Появление измученных и лишившихся крови людей погасило. Вестило о живлении в воротах. Пожилые остались сидеть на каменных скамьях. Молодые встали и образовали по обеим сторонам оврат движую стены, между ними стекла вереницы изгнанников. Горожане молчали, сочувственно разглядывая переселенцев, а если пытались обратиться к ним со словами приветствия, желая задержать и угостить, то не удостаивались их внимания и почти не получали ответа. Изгнанники торопились за светло добраться до ночлега. Всего их было около 127 семейств. Сто с лишним семейств направлялось в Сараево, где надеялись быть расселёнными. 15 осталось в городе, в основном это были те, у кого здесь жил кто-то из родни. И только один человек из этой уставшей толпы, по виду обдняк и бабыль, задержался на минуту у воротах, волью напившись воды, принял предложенную сигарку. С головы до ног покрытый белой дорожной пылью, он поблёскивал из-под бровей и лихорадочно огаревшими глазами. перебегая имя с предмета на предмет, жадно затягиваясь дымом, он озирал всё вокруг этими своими блестящими, пугающими глазами, не отвечая ни слову на боязливо учаливые и робкие вопросы. Отерев свои длинные усы и кратко поблагодарив за угощение, он с горечью, вызванной крайней усталостью и беззащитностью перед судьбой, проронил несколько слов, глядя на слушателей своим невидящим взглядом. Вы тут сидите, прохлаждаетесь, и не вдовек вам, что из-за Станисьева ца идет. Мы на турецкую землю бежали, а откуда вы побежите вместе с нами, когда и до этого дело дойдет? Об этом вы знать не знаете и думать не думайте. Здесь он другу молк. Сказанного им было и слишком много для этих минуту назад столь беззаботных людей и слишком мало для его отчаяния, не позволявшего ему не молчать, не выразиться яснее. Он первым прервал тягостное молчание и стал прощаться и благодарить, стараясь догнать ушедших. След тому раздались добрые напутствия и пожелания. Остаток вечера был безнадежно испорчен. Угрюмые и подавленные за всегда твои вороты замкнулись в молчании. Даже Кривой сидел на каменных ступеньках, немой и неподвижный. Вокруг него валялись скорки от арбузов, которые он ел на спор. Печальный и сникший сидел он потупившийся и, как бы не видя, каменных плит под собою. российским узором, блуждая в каких-то неведомых и едва различимых дали. Люзи раньше времени разошлись по домам. Но уже на завтра всё пошло по-старому, ибо уж играться не любят держать в памяти плохое и предаваться преждевременным волнениям. В их плоти крови вошло сознание того, что истинная жизнь заключается в мгновениях тишины и было бы непозволительно мо бесплодным безумием нарушать покой этих редких минут. Ради поисков кого-то другого, несуществующего, устойчивого и прочного бытия. За эти двадцать пять лет середины XIX века Сараева дважды посещала чума и один раз холера. При этом во Шаграт придерживался правил, которые на случай заразных болезней завещал, согласно преданию, своей духовной пастыря сам Магомет. Пока где-то свирепствует болезнь, вы туда не ходите, ибо можете там заразиться. Если же болезнь не свирепствует у вас, Не ходите никуда, ибо вы можете заразить других. Но так как люди не придерживаются и наиполезнейших установлений, даже когда они исходят от Божьего посланника, если только силой и властью они бывают к этому принуждены, то при каждой вспышке очередного мора власти ограничивали или вовсе прекращали всякое сообщение, и жизнь в город снова меняла свой облик. Озабоченные или беспечные, задумчивые или поющие, Местные обитатели исчезали с балконов, и на опустевшем диване опять, как во время беспорядков и войн, помещались караульные. Они останавливали путников, идущих из Сараева, криками и угрожающими взмахами оружия, прогоняя их назад. С крайними мерами предосторожности принималась постоя у верховых. А в воротах для таких оказий горел небольшой костёр из похучего дерева, обильно дымивший белым дымом. Стражники брали клещами каждое письмо и окуривали его над этим дымом. Только после этой процедуры обезвреженная почта отправлялась дальше. Товары же вообще не пропускались, но главная морока была не с почтой, а с людьми. Дня не проходило без того, чтобы несколько человек в проезжих ганцах торговцев и бродяг не осаждали кордон. Ещё на подходе к мосту часовой давал им знак рукой, что дальше нет прохода. Путник останавливался и принимался упрашивать стражу, объясняя, растолковывая свой случай. Каждый был при этом убежден, что его совершенно необходимо пропустить в город, и клялся и божился, что он здоров, как кизиловое дерево, а Кхалерия не имеет никакого касательства, поскольку она гуляет где-то там в Сарайве. В этих уверениях путник мало по мало продвигался к середине моста и подбирался к воротам. Тут остальные и караульные включились в переговоры, а так как они велись при соблюдении некоторой дистанции, то все надрывно кричали и отчаянно жестикулировали. Караульные, впрочем, кричали ещё и о обильном потреблении раки, которые они заедали чесноком. Особенности их службы давала им полное право на это, и посчиталось, что об этих средствах отлично помогают от заразы. И караульные во всё пользовались этим своим правом. Иные путники, устав упрашивать и умолять, бывало отступались и удрученные, махнув рукой на свои неотложные дела, уходили дорогой через околище обратно. Но попадались и другие, упорные, и терпеливые. Они часами топтались в воротах в надежде подстеречь минуту слабости, рассеянности или просто счастливый случай. Если на мосту оказывался не в значай начальник местного сторожевого поста салкахеда, то у путников не оставалось ни какой надежды. Хеда являлся образцовым носителем подлинной священной власти, которая почти не видит и не слышит того, с кем говорит. И занимается им лишь по стольку, поскольку необходимо поставить его на отведённое ему существующими законами и предписаниями место. И пока он выполняет свой долг, он слеп и глух, а когда покончится этим, он становится и нем. И тогда напрасны заклинания и лесть. Салих-ага, да я ж здоров. Ну и проваливай отсюда, откуда пожалуй. Давай, давай отсюда. С едой бесполезно было разговаривать. Другое дело, когда его подчинённые оставались одни. Тогда ещё можно было на что-то надеяться. Чем дольше путник торчал на мосту, переругиваясь и припираясь с караульными, чем дольше жаловался на свою великую нужду, в недобрый час погнавшую его из дому, а также и на все другие беды и невзгоды своей жизни, тем он становился как-то ближе и понятнее сторожевым. семейнее склонным видеть в нем переносчика холеры. Наконец какой-нибудь из стражников смягчался и соглашался передать поручение в город. Это был первый признак послабления. Однако путник прекрасно понимал, что посредничеством дела не уладишь, не говоря уже о том, что подвыпившие стражники усердно лечившиеся целебные раки с полного ряда м путали доверенные им поручения. И потому продолжал уговаривать и умасливать, предлагая вознаграждение бажайсе закладвой душу. Он не прекращал добиваться к своими уговорами. До той поры, пока наиболее податливый страж не оставался в ворот хадин. Тут кое-как и устраивалась долгожданная сделка. Отзывчивый страж обращался лицом к гранитной плите, как бы читая высеченную на ней надпись, и заложив руки за спину, подставлял правую ладонь Настойчивый путник опускал в протянутую руку условленную мзду. И, быстро оглядевшись, проскальзывал через кордон и скрывался в городе. А караульщик возвращался на прежнее место и, натерев хлебную корку чесноком, запивал её раки. Это наполняло его беспечной и весёлой решимостью стойко нести караул, бдительный и неусыпно охраняя город от холеры. Но беда продолжается не вечно, что роднит их с радостями. Всечением времени проходят и они, сменяясь на ходу и конец другими, и тонут в забвении. А жизнь в воротах обновлялась бесконечно наперекор всему. И ни долгие годы, ни столетия, ни жесточайшие столкновения людей не меняли моста. Всё это проносилось над ним точно так же, как быстрая река под его гладкими прекрасными арками.